Глава 12. Двигайся. Егор навис надо мной, кивая на пустое место рядом. Все так же пафосно одет, выбрит и вылизан, светится аурой типичного богатенького сынка. Но при виде меня его лицо больше не кривилось в снобском отвращении, да и выглядел он потрепанным. Что, отец устроил взбучку? Заткнись и подвиньте вайнер. Я заметил, как на нас украдкой косились ученицы с первого ряда, да и остальные отпрыски дворян поглядывали с интересом. Наша дуэль здорово встряхнула группу, само собой им было интересно, что будет дальше. Кто из нас займет доминирующее положение в группе? Дворянские дети тонко чувствовали перемены во власти и не хотели упустить момент присоединиться к победителю. Не говоря уже о том, что на вчерашней дуэли неплохо наварились любители ставок на деньги». А тем временем к нам подошла Арсенева. «Доброе утро, княжич!» Софья кивнула мне, устраиваясь на свое место. «Доброе, госпожа Арсенева. «Е, староста!» Кивнул Егор. Зыркнув на него, как на дерьмо, Софья с типичным девичем отвернулась и села за стол на ряд ниже меня. Учитывая разницу в положении их семей, Кирсанов мог бы и оскорбиться. Но, похоже, Егора это не тронуло. Если в прошлый раз я чувствовал в нем откровенную неприязнь, то сейчас ничего, кроме безразличия столикой усталости. Успокоился, значит. То ли батенька ему мозги вправил, то ли мои кулаки. В любом случае враждовать с ним дальше я не собирался. Если, конечно, ему в голову снова дурь не ударит. Так или иначе, конфликт между нами был исчерпан. Залезай. Я встал, пропуская его на соседнее место. Стоило бы узнать, как он объяснил отцу свою халтуру с добычей запрещенной альвахимии для Орлова. Но раз Егор дошел сюда своим ходом, его отец еще ничего не знал. А раз так, в крайнем случае на Егора можно было надавить этим. «Княжич, вы в порядке?» Софья с улыбкой обернулась ко мне. «Может, в медпункт проводить? Надеюсь, вам не сильно досталось от той горилы на вчерашней дуэли?» «После утренней дозы альвитина я и правда выглядел неважно». Зато Керсанов тут же встрепенулся. — Это кто тут горила? А ну-ка, повтори ты, мелкая больная. Видишь, типичная горила Ведет себя хуже животного. Фыркнула она. Немудрено, что он проиграл. — Софья, не надо. Я попытался успокоить их. — Да, не надо, Софья, — с издевкой повторил Егор. А то получите по вашей тоще заднице ваша светлость. — Вот если будете вести себя так же, как этот варвар, у вас никогда не будет девушки. Софья подмигнула мне и, одарив Егора ледяной улыбкой, отвернулась. — Как же жаль, что сегодня у нас не будет лекции Потемкина. Слышал бы ты, как он вчера разобрал ваш бой. Настоящий эксперт. Светила. — Дрянь! — прошипел Егор, скрипнув зубами. Он продолжал что-то бормотать, но безобидная стычка Кирсанова Софьи меня не волновала. Девчонка могла за себя постоять, а соваться лишний раз между ними, считай, унизить Арсеневых. Честный дворянин не позволит заступаться за себя опальному роду. Выложив в тетради для первой лекции, я незаметно достал из кармана мятую карточку с полустертой эмблемой. Ту самую, что мне дала Жанна Плахина в мощь теракта. Ни адреса, ни имени. Только легкий след альвы и силуэт кролика. «О, Вайнер!» — Егор ехидно ослабился, кивая на визитку. Смотрел, вот ты тоже любитель горяченького». Софья тут же обернулась и, заправив за ухо каштановую прятку, любопытно уставилась на меня. Я машинально спрятал визитку в рукав. — Что такое, Ярослав? Этот мужлан опять нарывается? — О, детка, хорошим девочкам такое знать не положено! — ухмыльнулся Кирсанов, играя бровями. — Это только для самцов, вроде нас с Яром. — Скажи же, Яр! Он толкнул меня плечом. Я едва сдержал вздох. Когда это я успел стать Яром? Впрочем, звучит неплохо. Княжич — Княжич, сударь шутит, боярышня, не обращайте внимания. — Ага, ага, это такие у нас мужские шутки. Тебе не догнать, каштанка, — отмахнулся Егор. — Каштанка? — Софья побелела от ярости. — Пошел ты, тупоголовый! Заготовленную тираду прервал вошедший в аудиторию учитель. Мы быстро открыли тетради, и он начал лекцию. Впрочем, едва он отвернулся к доске, я придвинулся ближе и пихнул Егора локтем. — После пара скажу. Тихо бросил он. Про такое надо без спешки. Пожав плечами, я вернулся к лекции. Учитель монотонно рассказывал про историю становления дворянства на Руси, а я нетерпеливо крутил в пальцах визитку. Наконец прозвенел звонок. Дождавшись, пока все разойдутся на перемену, мы с Егором сели на задний ряд подальше от любопытных глаз. — Ты знаешь, что за визитка? — шепнул я, вытаскивая карточку. Егор глянул и снова заулыбался. Нехорошо так, плотоядно. Словно голодный пес при виде мяса. О, салон кроличья лапка, не забудешь. Самые лучшие девочки Москвы. Полная анонимность. Сервис. Да там рай для мужика. Был там? Егор коротко кивнул. Раз три уже. Отвалил просто бешеные деньги. Ну, поверь, на того стоит. Их девочки тебя отправят в рай и спустят обратно. Только плати. Погоди, ты там не был, что ли? Я коротко кивнул. Да ну. «А визитка тогда откуда?» «Подарили», — усмехнулся я. «Знать правду ему не обязательно, а вот без информации мне никак. В интернете я ничего про эту визитку не нашел». «В первый раз, значит?» Егор с усмешкой прижался ко мне плечом и зашептал. «Ты реально раньше про них не слышал?» «Что, так и кувыркался со всякими служанками и дешевыми проститутками?» «Всякими служанками?» «Прости, Поля, за это я ему еще врежу как следует. Правда, мы с Полиной так далеко еще не зашли». Решил, что пора переходить в высшую лигу. Я криво усмехнулся. Так что за место? Егор замолк. Наше перешептывание привлекли внимание одногруппников. А Софья так вовсе глазела с подозрением. Ух, как пялится. Прямо прищница на стажировке. В общем, так. Дождавшись, пока внимание спадет, зашептал Кирсанов. Это элитный массажный салон. Сам понимаешь, с какими услугами. Обслуживает только знать и только по приглашениям врученным лично. Там случайных людей нет. Но и тебя не раскусит. Все гости в особых масках. Дорого, роскошно и до безумия круто. Если даже такой, как Кирсанов, говорит о дороговизне, цены там явно были заоблачные. Но я все же уточнил. Сколько? От семидесяти тысяч. Ну, не так уж и дорого. За час. Минимальная программа — два с половиной часа. Я сглотнул. Двести тысяч за раз. Безумие. Кто бы не владел этим салоном, он был явно из первой десятки, самых богатых княжеских семей империи. — Прекрасно, — кивнул я, убирая карточку. — А где они находятся? Егор усмехнулся. — А это ты выясняй сам, раз тебя так приспичило. Он снова натянул самодовольную мину и махнул рукой. — Иди вам у каштанки спроси. Хотя спори на миллион она до сих пор девственница. — Вот же вредный козел, — адреса ему жалко стало. — Ладно, сам выясню. Кивнул я, поднимаясь с места. И на том спасибо. Эй, Вайнер, я обернулся. Я думал, ты весь из себя такой благородный цветочек. оказался нормальный парень. Мой тебе совет. Если соберешься, езжай туда с другом. Почему? Он поиграл бровями. Для друзей у них есть особая услуга от заведения. Комплимент от девочек. И зуб даю. Это явно что-то крышесносное. А спасибо скажешь, когда просадишь там весь свой выигрыш. Я вернулся к своему столу под пристальным взглядом Арсеньевой. О чем вы с ним говорили? Да так, мелочи про вчерашний. Не успел я договорить, как дверь в аудиторию с хлопком открылась, впуская высокого статного юмушу в безукоризненной серой форме старшекурсника. На груди красовались два значка имперских кадетов и корона с перекрещенными мечами, символ имперской власти. Его золотые вьющиеся волосы, ярко-голубые глаза, утонченное аристократическое лицо знал здесь каждый. Девушки на первых рядах дружно застыли, вытягиваясь как струнки при его виде. А вот я напротив напрягся всем телом, вжимаясь в жесткое сиденье. Этого еще не хватало. Цесаревич собственной персоной. Здесь учится Ярослав Вайнер, изрек он. Допрыгался Яр. «Сам наследник престола Роман припожаловал по твою душу». «Ваше высочество, я вышел навстречу под пристальными взглядами всей группы. Чем могу вам помочь?» «Помочь», засияв улыбкой, он взял меня за руку и энергично потряс. «Я хотел отблагодарить тебя за тот случай на моей инициации. Если бы ты не рискнул собой и отвлек террориста, он застрелил бы меня. Я стою здесь благодаря тебе». Всем видом излучая радость, он затряс мою руку снова. Опешив от такого внимания, я заметил, как изменились взгляды барышень за первыми партами, а лица наследников вытягивались от удивления. Они буквально пожирали нас любопытными взглядами. — Ну, спасибо, цесаревич, только этого мне и не хватало. Не стоит благодарности, так бы поступил каждый, — буркнул я. Но поступил так именно ты, наконец отпустив мою руку, ободряюще улыбнулся он. И тем спас меня и империю от величайшего позора. Я вижу, что ты не только благородный, но и скромный человек. Если позволишь, могу я называть тебя своим другом». Княжеские отпрыски вокруг нас ахнули, чтобы какому-то мелкому дворянину из опального рода предлагал дружбу сам наследник. А Роман, не замечая их, смотрел прямо на меня. Его честный взгляд уперся в меня, как дуло пистолета. «Ох, все, отец, как же неловко!» — У меня одной фразой в угол загнал. Что за страшный человек? — Конечно, ваше высочество. Проглотив комок в горле, кашлянул я. Надеюсь, что оправдаю ваши ожидания. Этого-то мне не хватало для полного счастья. — Прекрасно. А террористов, укравших мой кодекс, мы из-под земли достанем. Люди отца уже напали на их след. Эти негодяи получат свое, а я получу обратно свой кодекс. И был бы рад, если на повторной церемонии призыва ты будешь стоять рядом со мной. Почту за честь. Выдавив нервную улыбку, кивнул я. А в двери показалась невысокая девушка, в такой же, как у Романа, форме и с золотой заколкой в блестящих черных волосах. Строго оглядев нас из-под узких очков, она кашлянула. «Ваше высочество, нам пора на следующее занятие. Я за вами». «Да, Анастасия, уже иду». Кивнул он и снова улыбнулся мне. «Рад, что смог встретиться с тобой». Если я чем-то могу помочь, не стесняйся и говори прямо. Надеюсь, скоро увидимся, друг». Снова пожав мне руку, он лучезарно улыбнулся девчонкам, сгрудившимся на первых рядах, и вышел из аудитории так же стремительно, как и вошел. «Старшекурсники просто невероятные. Хм, а ты, смотрю, становишься популярным», — хмыкнула Софья и покосилась на барышень. Пока цесаревич гипнотизировал своей улыбкой всех присутствующих, невозмутимая девушка успела собрать вещи и спуститься ко мне. — Ага, самое время завести гарем. Первый будешь? А... — Забей. Махнув рукой, я закинул сумку на плечо и пошел к выходу. На душе остался гадостный осадочек. Если бы Роман знал, у кого сейчас его кодекс, вряд ли он стал бы со мной любезничать. Тем более, умея он читать мысли, от моих его бы передернуло. Да и меня и самого бы тоже. Утренние новости не шли из головы. «Если лили кодекс, откуда все то, что я видел в новостях? И что это было за «по-твоему, я похожа на них» в нашу первую встречу? И почему не проходит смутное чувство тревоги?» А еще стигмата вновь напомнила о себе неприятным жжением. «Постой!» — Софья догнала меня и придержала за локоть. «Ярослав, ты серьезно?» — выглядела девушка обеспокоенно. «Да не волнуйся, не нужен мне горем. Лучше скажи». «Ты же фанатка Потемкина!» «Ничего я не фанатка!» Возмутилась она розовея. «Ты сказала, сегодня у нас нет его лекции». «Увы», вздохнула она. «Сегодня он читает лекции у третьего курса, а потом еще практику у четвертого. Я слышала, его кафедре построить новую Альва-лабораторию для углубленных исследований. И откуда ты все это знаешь?» «Ну...» Софья смущенно отвела взгляд. «Просто запомнила. А что за внезапный интерес?» Тоже проникся его знаниями и оценил, насколько он великолепен. Я еле сдержал усмешку. Не фанатка она, как же. Слушай, Софья, я остановился и взял ее за плечо. А давай пропустим вторую пару и пойдем к нему на лекцию. Девчонку аж в жар бросила. Она сверкнула глазами и взволнованно прошептала. Ты настолько впечатлен им, что готов прогулять? Ага, заодно и расспрошу про то, что не дает мне покоя последние дни. После твоих слов прям подмывает, — покивал я. Ты так интересно о нем рассказываешь, вот и я подумал, вдруг упускаю что-то важное. Грех не использовать такую возможность. На миг Софья застыла, раздувая ноздри. Внешла неравная борьба между долгом старостой и жгучим желанием попасть на лекцию. Наконец она выдохнула. — Ваша светлость, как староста я не могу позволить вам прогулять. Но девушка лукаво сверкнула глазами. — После третьей пары у нас нет занятий. А у него секция для старшекурсников. Она радостно улыбнулась. Понял, я иду. Идем вместе, поправила она. Черта с два я такое пропущу.